Об этом же позднее в своих мемуарах писал и Валерий Жескарда поведавший о том, что в мае 1980 года, во время приватной беседы, Леонид Ильич Брежнев сообщил ему «Президент Тараки был моим другом. Он приезжал ко мне в сентябре. После возвращения Амин его убил. Это настоящая провокация». Этого я ему не мог простить. Примечание. Жескарда Стэн. В. Власть и жизнь. Противостояние. Москва, 1993 год. Конец примечания. Естественно, сам Амин Ха об этом ничего не знал и, всячески стараясь доказать свою лояльность Москве, слал туда телеграмму за телеграммой которых просил леонида ильиича брежнева принять его однако отныне аминха стал рассматриваться в кремле не как товарищ по совместной борьбе за торжество социализма а как коварный убийца способный на любое преступление более того целый ряд авторов говорят о том что именно убийство тараки нм спровоцировало перелом, который в конечном итоге привел к принятию решения о вводе войск в Афганистан. Примечание. Шубин А.В. «Золотая осень» или «Период застоя». СССР в 1975-1985 годах. Москва, 2008 год. Полынов М.Ф. «Все было не так просто». Причины и мотивы ввода советских войск в Афганистан в 1979 году. Общество среда развития 2010 год, выпуск 4. Черняев АЭС. Совместный исход. Москва 2010 год. Конец примечания. Вероятно, именно тогда органы госбезопасности стали срочно искать доказательства связи Аминаха с зарубежными спецслужбами, прежде всего с ЦРУ, тем более, что еще в студенческие годы он обучался в колледже при Колумбийском университете, а затем вторично ездил в США для получения степени доктора философии. Примечание. Широнин, ВС. Под колпаком контрразведки. Тайная подоплека перестройки. Москва, 1996 год. Калугин О.Д. Прощай, Лубянка. Москва, 1995 год. Алан П. Клей Д. Афганский капкан. Правда о советском вторжении. Москва, 1999 год. Конец примечания. Хотя генералы Горелов Л.Н. и Заплатин В.П., которые неплохо знали Амина Х., не раз лично встречались с ним, убеждены в том, что он был абсолютно просоветским человеком, а все байки о его давнишних связях с ЦРУ были сочинены, в том числе не без участия Кармаля Б., по личному указанию Андропова юв которому нужно было найти очень веский повод для ввода советских войск в Афганистан. Вся эта грязная, так сказать, работа была поручена первому заместителю начальника ПГУ, генерал-лейтенанту Борису Семеновичу Иванову, который еще в марте 1979 года был назначен руководителем оперативной группы КГБ в ДРА. Примечание. Горелов, Л.Н. Интервью. Пиков, Н.И. Я начинаю войну. Москва, 2010 год. «Заплатен ВП интервью Пиков Н.И. Я начинаю войну. Москва, 2010 год. Конец примечания». Таким образом, можно предположить, что уже в середине октября 1979 года Юрий Владимирович Андропов стал готовить почву для нужного ему решения, хотя, как уверяет Корниенко ГМ, Мучительное размышление «тройки», то есть Громыко АА, Андропова ЮВ и Устинова ДФ над проблемой «вводить или не вводить войска» продолжались в течение октября-ноября и первой декады декабря. Примечание. Корниенко ГМ. Как принималось решение вводе войск в Афганистан и об их выводе, Новая и новейшая история. 1993 год, номер третий. Корниенко Г. Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Конец примечания. Так, 29 октября в ответ на послание Аминаха от 22 октября с его очередной просьбой о визите в Москву для личных встреч и переговоров с Брежневым Л.И. и Косыгиным А.Н., четверка Юрий Владимирович Андропов, Дмитрий Федорович Устинов, Андрей Андреевич Громыко, Борис Николаевич Пономарев направила в Политбюро ЦК совместную записку в которой было сказано, что, исходя из необходимости сделать все возможное, чтобы не допустить победы контрреволюции в политической ориентации Амина на Запад, представляется целесообразным придерживаться следующей линии. Первое. Продолжить активно работать с Амином и в целом с нынешним руководством НДПА и ДРА, не давая Амину поводов считать, что мы не доверяем ему и не желаем иметь с ним дело, использовать контакты с Амином для оказания на него соответствующего влияния одновременно для раскрытия его истинных намерений. Второе. Всем находящимся в Афганистане советским воинским подразделениям узел связи, парашютно-десантный батальон, транспортно-авиационные эскадрильи самолетов и вертолетов а также отряду по охране советских учреждений, продолжать выполнять поставленные задачи. Третье. При наличии фактов, свидетельствующих о начале поворота аминаха в антисоветском направлении, внести дополнительное предложение о мерах с нашей стороны. Причем, судя по дневнику Леонида Ильича Брежнева, он трижды 30 октября 11 и 22 ноября лично встречался с Юрием Владимировичем Андроповым, Андреем Андреевичем громыкой и Дмитрием Федоровичем Устиновым для обмена мнением о положении в Афганистане, где амин расстреливает много кадров. Примечание. Громов, БВ. Ограниченный контингент. Москва, 1994 год. Брежнев Леонид Ильич. Рабочие дневниковые записи. 1964-1982 годы. Том 1. Москва. 2016 год. Конец примечания. Между тем, тот же Корниенко ГМ отмечает, что вскоре Юрий Владимирович Андропов все же пошел на поводу своего аппарата, преувеличивавшего с одной стороны опасность пребывания власти Амина, Ха, которого стали открыто изображать американским агентом, а с другой – возможности Москвы по изменению ситуации там в желательном для него плане. Кроме того, над Андроповым, Громыко, Устиновым и, думаю, в еще большей мере над Сусловым – давляло нечто большее, чем забота о безопасности страны в связи с их опасениями относительно возможностей замены просоветского режима в Кабуле проамериканским. Роковую роль здесь сыграло идеологически обусловленное, по сути своей ложное представление, будто речь шла об опасности «потерять» в кавычках не просто соседнюю, а почти социалистическую страну. Примечание. Корниенко ГМ. Как принималось решение о вводе войск в Афганистан и об их выводе? Новая и новейшая история. 1993 год, номер 3. Корниенко г Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Конец примечания. Именно тогда, как явствует из мемуаров многих авторов Жескарда Стэн, Воронцов юм Миримский В.А., под влиянием огромного потока разной информации, идущей прежде всего от спецслужб, у Леонида Ильича Брежнева сложилась твердая убежденность, что Амин Х. – враг, который обязательно переметнется к США – И уже в январе Афганистан превратился бы во враждебный для Советского Союза плацдарм. Примечание. Жоскар Дастен. Власть и жизнь. Противостояние. Москва, 1993 год. Карапетян ГА. Грачёв Селих ВВ. От молотова до Лаврова. Ненаписанное воспоминание Юлия Воронцова. «Москва, 2011 год», «Миримский В.А.», «Загадки афганской войны», «Москва, 1993 год», «Миримский В.А.», «Война в Афганистане», «Записки участника», «Новая и новейшая история», «1995 год», «Номер 3», «Конец примечания», «Тогда же, в конце октября 1979 года», Было принято решение послать в Кабул нового посла и нового главного военного советника, чьи кандидатуры Брежнев Л.И. лично обсудил с Сусловым М.А. Примечание. Брежнев Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год конец примечания и уже в конце ноября в кресло пузанова а М. сел многолетний первый секретарь татарского обхоа фихрият ахметжанович табеев а в кресло горелого лн заместитель командующего вызывать округом генерал полковник султан ккезович магометов которого перед отлетом в кабул лично инструктировал Юрий Владимирович Андропов. Между тем, сам Леонид Ильич Брежнев, вероятнее всего, все еще не решил, что же делать с Афганистаном, и в сентябре-октябре 1979 года не раз обсуждал эту проблему с военными, в частности, с начальником генерального штаба маршалом Агарковым Н.В. и тем же генерал-лейтенантом Гореловым Л.Н. Они, как и другие военачальники, в том числе два первых заместителя начальника генерального штаба генерала армии Вареников В.И. и Охромеев С.Ф., заместитель министра обороны главком сухопутных войск генерал армии Павловский И.Г. и глава главного управления боевой подготовки сухопутных войск генерал-лейтенант Миримский В.А., были всячески убеждены в нецелесообразности ввода наших войск в Афганистан. Примечание. Громов, Б.В. Ограниченный контингент. Москва, 1994 год. Гореев, М.А. Моя последняя война. Москва, 1996 год. «Вареников В.И. Неповторимая. Книга пятая. Москва, 2001 год. Горелов Л.Н. Интервью. Пиков Н.И. Я начинаю войну. Москва, 2010 год. Конец примечания. Кроме того, против подобного шага выступали заведующий Мидовским отделом стран Среднего Востока Болдырев В.К., и первый заместитель министра иностранных дел Корниенко ГМ и директора двух главных консультативных контор обоих международных отделов ЦК и и Института востоковедения Академии наук СССР Богомолов ОТ и Примаков ЕМ примечание Снегирев В.Н. Гай.Д. Вторжение. Неизвестная страница необъявленной войны. Москва. 1991 год. Островский АВ. Кто поставил Горбачева? Москва. 2010 год. Конец примечания. Однако, судя по Брежневскому дневнику, уже 4-3 декабря Юрий Владимирович Андропов дважды встречавшийся с генсеком, убедил его в неизбежности такого шага, а буквально через неделю, вечером 10 декабря, прошло решающее заседание Политбюро по Афганистану. Примечание. Брежнев, Леонид Ильич. Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы Том 1. Москва. 2016 год. «Конец примечания».